Далее на смерти. Пару часов спустя. Толпы игроков выстроились в линию на границе агро крайних мобов-нежити. Это было поистине захватывающее зрелище. Два моря, две, без тени сомнения, стихии, разделённых полосой и готовых сорваться и схлестнуться в любой момент. И схлестнулись бы, но между двумя стихиями стояли две маленькие фигурки. Это были фигурки двух игроков. Высокий статный эльф и скрюченный хмурый старичок. Это были главы двух самых влиятельных альянсов всего игрового мира. Они о чем-то переговариваются пару минут, после чего каждый машет в свою сторону. Над морем игроков раздаются призывные звуки горнов и духовых труб. Море игроков начинает гудеть и светиться. Свет происходит от баферов, которые скидывают на них все возможные обилки. Пока баферы массово благословляют, улучшают и просто подхиливают танков и ДД ближнего боя, ДД дальнего начинают своеобразную артподготовку. На море нежити с неба льется огонь, лед, взмывают вверх каменные шипы, трясется земля, летит море стрел. Одним словом творится настоящий хаос. Но вот проходит минута, другая, и импровизированная артподготовка заканчивается. Море нежити представляет из себя уже редкий сброд скелетов, не первой свежести. И тут в бой вступают игроки ближнего боя. Они одновременно с началом боя барабанов срываются в бег. Бег лавины игроков сопровождается боевыми кличами, командами и просто криком. Среди этого гомона отчетливо слышится чей-то голос. «Кто последний, тот лох!» Эта лавина сносит остатки нежити, даже не замедлившись, и продолжает свое движение к замку. Дойдя до замка, лавина тормозит и расходится в стороны, успокаивая как выжившую нежить, так и вновь появившуюся. На такое явление, как голем и плоти, никто внимания не обратил. Их просто облепили и раскромсали на части орды игроков. Среди этой лавины выделяется четкий организованный строй, который движется к воротам. В центре клина этого строя находится почти весь клан Данон. с к р ы т и е ворот происходит почти буднично. Просто на подходе к замку, на острие клина, организованного строя, появляется маг в белоснежной одежде. Он возносит над головой белое прямоугольное полотнище и, взяв его за самый край, разрывает на две половины. Вместе с полотном огромные массивные ворота также разваливаются на две части. Из ворот тут же, словно вода из бочки, хлынул поток нежити далеко не низшего ранга. Он бы смел любую толпу игроков, но неподготовленную и ожидающую подобного исхода организованную армию двух самых сильных кланов этой игры. Клин, выстроенный у входа ворот, разрезал поток надвое, продолжая движение к замку. Шаг за шагом, все как один с громогласным и слитным криком «Гоп!» десятников. Клин представлял из себя целый, единый организм, стремящийся заткнуть ворота собой. Уже была расслабившаяся лавина обычных игроков вновь пришла в движение и начала концентрироваться у ворот. С дальних краев игроки начали двигаться к замку. Тут сыграла роль и система оповещения рейда, и звуковое оповещение сигналами горнов, и простой факт того, что на периферии осталось слишком мало нежити. Слишком много игроков, и из-за этого нежить просто не успевает респануться. В организованном строю у ворот, тем не менее, начала нарастать паника. «Энин!» – крикнул во все горло, закованный в браю немолодой паладин. Он красовался седой бородой и несколькими шрамами на лице. «Где эта сволочь?» «Тут я!» – откликнулся чей-то голос из той части строя, что было острием. «Прошлый раз было так же?» «Нет, не было такого потока, только два голема плоти и все», – ответил голос из строя. Ляск, крики и шум взрывов магии создавали ощущение передовой на войне. То тут, то там вспыхивала магия, летели стрелы и матерились закованные в латы танки. «Чтоб вас! Седой! Седой, сделай что-нибудь!» – проорал паладин. «Да дайте же я кому-нибудь у д а р ю послышался голос Мотадора из центра строя. «Мотя, не спеши, в замке навоюешься!» – попытался его успокоить л е г а л а с У паладина, командовавшего объединенной группой войск, под боком появился старичок с абсолютно седой бородой. «Вижу, вижу! А так хотелось штурмовую группу!» Он появился рядом с паладином, словно из ниоткуда. На нём была белоснежная мантия, и всё. Ноги были абсолютно босые, как и голова, красовавшаяся лысым блестящим черепом. «Королеву я, походу, так и не увижу!» р и ч о к со вздохом начинает проталкиваться в самое острее строя. Когда он оказывается в первой линии, то начинает светиться белоснежным светом. Свет начинает пульсировать, с каждым тактом все сильнее и сильнее. Каждый такт, н е ж и т бежавший настрой, осыпается грудами костей, и когда вспышки от с т р е ч к а доходят до апогея, в проем ворот ударяет луч ослепительно-белого света. Когда свет исчез, глазам игроков предстал пустырь без единого моба. Только груды костей, лута, мертвого мяса и фигурка лысого старичка в белой мантии перед строем, л е ж а щ е е лицом вниз. Пара секунд, и тело обращается в белое марево, обозначающее, что игрок ушел на рез. Строй замирает в растерянности, но уже через пару секунд раздается громогласный рев паладина. «Бегом! Занять ворота! Возвести первую линию обороны в обе стороны!» Строй тут же сорвался с места и ломанулся вперед. Замельтешили игроки со щитами, бревнами и инструментом, начав возводить баррикады из принесенного материала и остатков ворот. В это время между створок началось импровизированное совещание. «С вами пойду я, Стратос, Последний Ветер, и я думаю еще пару танков прихватить». Энингромовой молот хмуро поглядывал в огромный зал, скрывавшийся за воротами. «Зачем?» – недоумевающе спросил Матадор. «Мать, тут и ежу понятно». л е г а л а с ударил Матадора в бок кулаком. «Если что не так пойдёт, что делать будем? Слив или туда-сюда за подмогой бегать?» «Эльф дело, говорит. Этой лавины нежити в замке раньше не было. Кто знает, что разрабы внутри замка наворотили?» «На королеву мы идём втроём», – безапелляционно заявил Мотя. «Я бы и сам справился». «Никто не спорит». но до самой королевы будете идти группой», – вмешался паладин. «Ставить операцию под угрозу я не позволю. Слишком много на неё поставлено». «Мы всё понимаем, не возражаем». Леголас вдруг закашлялся, словно что-то проглотил. «Но королева наша, это не обсуждается». «Ужастый, ты как?» Мотя взволнованно уставился на эльфа. «Всё нормально?» «Нормально, мать, только поташнивай чуть-чуть». Леголас потер руками лицо. «Сам-то готов?» «Всегда готов», — улыбнувшись, произнес Тауран. «Ну, чего стоим?» п л а д и н хмыкнул и повернулся к группе игроков, раскладывающих по мелким мешочкам груду пузырьков и скляночек. «Штурмовая команда! Готовность ноль!» — гаркнул Паладин командным голосом.